Глава восемнадцатая серёжа осторожней!» — крикнула Соня за спиной. «Там опасно!» «Ну да, еще мне одной переживательницы не хватает. Без тебя разберусь, опасно там или нет». Мне кажется, судя по пьянному хрипу, что какая-то пернатая сволочь опять нажаралась. Я выскочил на лужайку и заметил вжавшихся от ужаса в траву маманы княгиню Меньшикову а над ними в паре метров летала хрипящая простыня, забрызганная кровью, которая яростно махала краями. «Нет, кровь темнее, это, скорее всего, что-то другое». «А ну прекрати!» — приказал я, но Рэмбо и рад бы подчиниться. Он, видимо, запутался в простыне и пытался ее сбросить с себя. И где, как он умудрился так попасть? Где взял простыню? Я тут же приказал Кузьме, который прибежал на крик, помочь попугаю. Звуколов подскочил, выстрелил челюстью, цепляясь за край ткани и стягивая ее с птицы. «Ой-ой, что это?» – закричала от ужаса княгиня, пялясь на Кузью. но ну, а маман, кажется, все поняла. Затихла, затем нервно хихикнула. «Это Сережина питомца», – выдохнула она. «Теперь затихла и Меньшкова». «Кошмар какой-то!» — выдавила она, вытирая слезы платочком. «Я уж думала, привидение какое-то! Но там кровь!» «Нет, это не кровь!» — подошел я к простыне, поднял ее и принюхался. «Пахнет водкой и еще вином!» «Попугай смешал напитки и разлил остатки на ткань!» «Он что, выпивший?» — ахнула Меньшкова. «Трезвый, как стеклышко, мадам!» выкрикнул попугай и воткнулся клювом в газон. Я подошел к попугаю, он кое-как вытащил клюв из земли, стоял на траве и покачивался на лапах. «Я тебе!» — показал я кулак. «А ну марш в свое гнездо!» «Сударь, не обессудьте!» напоследок каркнул Рэмбо и вспорхнул, улетая в сторону обители. воскликнула — Меньшкова. «Какой забавный!» «А это Кузя, еще один питомец. Горный медведь». Показала на Звуколова маман. «А вот этого я боюсь», — поежилась Меншикова, поднимаясь с газона и отряхивая платье. «И что у него с челюстью? Он точно не нападет?» «Крошка, не делай поспешных выводов. Я тихий и мирный для друзей», — усмехнулся Кузьма. «Для врагов ищадие ада». «Ох, надеюсь, мы для него друзья», — отошла Меншикова. «Он вас не тронет, не беспокойтесь», — улыбнулся я, поглаживая Кузю под подбородком, тот заувкал, вытягивая шею. А затем успели подойти и все остальные, Илья соня и князь с батей. «Ого, какой прикольный!» — вскрикнул Илья. «Можно погладить?» «Сынок, не подходи к нему!» — выкрикнула княгиня. «Он напугал меня!» «Ты вечно всего пугаешься», — ответил князь, повернувшись к бате. «Это прям редкая порода и крупная. Я таких еще не встречал». «Привезли из-за рубежа», — ответил батя. «Горный медведь?» «Кузей зовут», — представил я звуколова, который вовсю урчал под моими почесываниями «Хороший Кузя», — погладил его Илья и повернулся к сестре. «Не бойся, погладь его». Соня сжала губки и сделала шаг к монстрику. «Он точно не укусит», — удивилась она, когда звуколов слегка приоткрыл пасть. «Точно», — пообещал я. Соня дотронулась до головы, провела по ней, затем хихикнула и уже смелее почесала по холке. «А, а приятная шерсть у него, как бархат», — ответила Соня. «У меня такой же плед дома». Я закатил глаза. «Блин, тут монстр перед ней, живой и очень смертоносный, а ты какой-то тысячной тряпки из своего гардероба». «Пошли к столу, разобрались», — вздохнула маман, а затем прошептала мне на ухо. «Сережа, ты обещал следить за питомцами». «Я и следил», — нахмурился я в ответ. «Просто меня отвлекли некоторые». Я покосился в сторону сони улыбающейся Кузе. Звуколов отправился в сторону дома питомцев. «Ох, вот же негодник», — показался Захарыч, забирая просто не из моих рук. Гости пошли к дому, а он тихо мне сказал. «Если что, я не виноват, Сережа. Приготовил водку и вино к столу. А эта пернатая скоти... твой питомец стащил бутылки в обитель». «Надо было забрать», — ответил я. Так я и побежал за ним, ну, может, чутка отстал, а затем увидел, что его уже заворачивает в простынь Кузьма. Ага, так, значит, ну, понятно. Я по ментальной связи высказал все Кузье, на что понял, он просто решил неудачно подшутить. за уколов извинился и затих в доме, на хоть Регина ведет себя нормально. И только я об этом подумал, как перекормленная тортами черепаха промелькнула мимо красной вспышкой. «Что происходит?» – вскрикнула княгиня, еще не пришедшая в себя после привидения рэмба Когда Регина возвращалась обратно на предельной скорости, я приказал ей остановиться. «А ну хватит!» – прикрикнул я. «Гостей пугаешь!» Но гости остановились в крайнем удивлении, и затем зааплодировали. «Нифига себе! Какие у тебя крутые питомцы!» – воскликнул Илья. «Ага, мне тоже понравились!» – заблестела глазками Соня. Я дал возможность Регине продефилировать на бис вокруг нас, включая ускорение. Она пролетела несколько кругов, а затем остановилась, как вкопанная, радостно запищав. «Слушайте, а где такую черепаху можно купить?» — спросил изумленный князь Меньшиков. «Эх, был у нас выводок, но уже распродали», — ответила маман. «Да что, проблема купить. Вон, мамонтовые черепахи продаются в специальных магазинах», — ответил батя. «И они и так будут бегать?» — поинтересовался князь, когда мы пошли в дом. «А вот этого точно не скажу», — растерялся батя. «Тут, наверное, все индивидуально. Да, Серега?» «Да, все по-разному», — кивнул я и заметил, как Меньшиков тяжко вздохнул. «Ну ладно, пригласим вас в гости, Илья и Соня покажут своих питомцев», — ответил он. «И что за питомцы?» — спросил я Илью. «Да там», — начал он, — «не скажем», — ответила за своего брата Соня. «Пусть сюрприз будет». «Ну вот, и питомцы есть, но раз так удивились, то такого они точно не видели». «Будут ли они искать черепаху или звуколова с попугаем на рынках питомцев?» «Непонятно. Я посмотрел на Регину, ползущую рядом. Инкубатор остался. Но надо ли это черепашки? Возможно, сам процесс Регине понравился, и мы бы это, может быть, и повторили. Но общаться с Олей, хозяйкой Люси, которая оказалась «люсьеном», нежелательно. Я вспомнил слова бати, она же дочь Лазаревых, врагов семьи. Хотя когда это меня волновало?» Мы полчаса посидели за столом со взрослыми. Я поухаживал за Соней, которой то салат не такой, то картошка немного пересолена. По своей придирчивости напоминают дедулю. Ха, хотя нет, старый хрыч совсем безнадежный. Соня еще уверен сдерживалась, иногда морща свой носик. Чуть позже мы вышли с Соней и Ильей во двор. Соня снова взяла меня под ручку, деловито посмотрела на своего брата. «Илья, оставь нас, пожалуйста», – потребовала она. «Ну все, моему терпению пришел конец. Чего это она так раскомандовалась?» «Соня, с чего бы это ему уходить?» – постарался ей выражаться как можно вежливее. «Илья ведь мой друг, я и с ним тоже хочу пообщаться». Соня нахмурила бровки, затем обвела нас взглядами шумно выдала воздух из носа. «Ну ладно, пойдемте вместе погуляем», – согласилась она. Мы прошлись по аллейке, благодаря поливочной системе и магическим удобрениям, ускоряющим рост, впереди нас встретил шикарный сад с клумбами цветов. Мечта Маман воплотилась в жизнь. Мы поболтали о школе, о магической буре и чем все это может закончиться, а потом перешли на более отвлеченные и спокойные темы, поделились, кто и где хочет отдыхать ближайшим летом. Соня хотела вернуться на Кипр, Илья мечтал посетить аквапарк в Рязани, самой крупнейшей в империи, я же сказал, что хочу в Сочи, в огромный парк аттракционов, там и море рядом. Родители обещали туда поехать, если ситуация с магическим фоном стабилизируется. Так и прошел день. Меньш кого уезжали от нас радостные, им понравилось гостить у нас и, конечно, пригласили нас к себе в гости через недельку. «Хорошая семья», — улыбнулась Маман, провожая несколько автомобилей, в одном из которых сидели меньше кавы. «И охрана у них отличная», — подметил батя. «Надо бы и нам подумать скоро об этом. Мы растем, бизнес приносит прибыль, выходим на новый рынок. Мало ли, кого мы там случайно подвинем или сдвинем в сторону? Лучше перестраховаться». «Ваня, не все аристократы такие кровожадные, как ты представляешь», — ответила Маман. «Батя прав», — поддержал я папу Ваню. «Надо перестраховаться». «Ну вот, и Серёжа согласен», — хмыкнул батя. «В общем, подумаю, кого ещё приручить», — добавил я. Родители удивлённо посмотрели на меня. «А, ты об этом?» — хмыкнул батя. «Животные никогда не придадут», — оскалился я. «Особенно приручённые». После моих слов родители напряглись. Понятное дело, что я не прямо сейчас буду думать по этому поводу. Мне и спецназа муравьёв хватит за глаза. Но этого мало, нужно привлечь ещё кого-то. Но этим я озабочусь чуть позже. Сейчас я вернулся в детскую, закрыл за собой дверь, развалился в кресле и достал усиленный нейтрализатор. Он блеснул металлическим округлым боком. Крутая штука. Мощная. Кстати, как там поживает Евграфия Романыч? Бар «Пенная кружка». Пару часов спустя. Ты опять за свой Романыч? Открыл магические сети? Пф выдохнул хмельным запахом Гриша и сделал очередной внушительный глоток из пивной кружки. «Я еще раз утверждаю, это я сделал!» – посмотрел на него Евграфий Романович мутным взглядом. «Изобрел их Дэвидсон», – хмыкнул Гриша. «Он украл у меня изобретение, как ты не поймешь!» – зарычал этот старик. «Я артефактор!» Граф Лазарев нанял Гришу информатором и причем за хорошую плату а то до сих пор бы перебивался, продавая на блошином рынке магические расчески, позолоченные запонки и прочую мелочевку. Да и здесь он иной раз, спаивая залетных аристократов, якобы провожал их домой и по пути незаметно обчищал их, вытаскивая из бумажников все, что шуршит и имеет водяные знаки. «Ты что, опять мне не веришь?» — стукнул себя кулаком в грудь пьяный старик. «Я артефактор!» Гриша ухмыльнулся. После первой беседы он передал информацию Лазареву, и тот пробил его собутыльника по базе данных. Старик не врал. Он и правда работал на самого императора. После третьей пьянки Гриша понял, что сейчас старикан живет один, и начал потихоньку опять работать с артефактами. И что самое главное, у старпера есть новое изобретение, как он признался на вчерашней встрече. Новая модель нейтрализатора. И этот дурень даже ему признался, что собирается на днях делать патент. Он же наивный. Как сказал Лазарев, надо выкрасть все разработки и чертежи. Все, что найдут. Причем это сделать следует сегодня, пока старик не успел оформить на себя патент. Идеальный вариант сходить вместе с ним домой и... А недавно изобрел новую модель нейтрализатора, чтоб ты понимал, ответил Евграфий Романович, довольно улыбаясь. А я усилием мысли могу остановить магическую бурю, хохотнул Гриша. Просто не хочу. Ты правда не веришь, нахмурился старикан. Не особо. Скривился в улыбке Гриша, допиваю кружку пива. Не вижу доказательств, а вот эти бла-бла-бла. А ну пойдем, вскочил из-за столика старик, слегка покачнувшись. Пойдем, пойдем, я тебе покажу, раз ты не веришь. Надо пиво взять, ответил Гриша. А у меня есть там бутылочное, махнул ему рукой в графе Романыч. Пошли. «Ну, пошли», — хмыкнул Гриша. «Все оказалось проще, чем он думал». Они вышли из бара, и Григорий поддержал опасно пошатнувшегося артефактора. «Не сейчас. Когда заберем чертежи, можешь биться об асфальт, сколько влезет». Позади он услышал тихие шаги. Два мага из охраны Лазарева шли за ними, готовые в любой момент вступить в игру. «Не верит он», — бухтел по дороге старикан. «Хочу посмотреть на твою рожу, когда увидишь мои труды». «Романыч, ты мне только не ври. Я уже тебя знаю, как облупленного», — подначивал Гриша старика. «Вот посмотришь», — запыхтел старик. «Усиливающий блок — это мой шедевр, да. Но он бесполезен без одной штуки. Но только я догадался, как это все совместить. Выпрямляющие энергетические мосты нивелируют возмущение. Вот в чем дело». Вот как притворно удивился Гриша и повернулся к магам, подняв руку со знаком «Все нормально» и настроил связь с группой поддержки, нажимая на артефакт во внутреннем кармане. В ушах раздались голоса этих магов. «В общем, в доме ты отправляешь молнию в старика», — провормотал один из них. «Ты с ума сошел», — прошепел второй. «Артефактор должен передать чертежи, а если сердце не выдержит, думай, что говоришь». «Ну да, тогда на улице ждем сигнала Григория», — согласился первый. «Ты слышал? Какое-то шипение! Нахватит страх нагонять! Показалось тебе!» Но Гриша тоже услышал шипение, теперь уже более явное. Когда Евграфий Романович подошел к двери своего дома и забряцал ключами, пытаясь вставить их в замочную скважину, Григорий обернулся. «Поместье Смирновых. В это же время?» «О, да!» «Эти придурки не понимали, что за ними следит змейка. Когда они подошли к дому старичка, предвкушая нападение, я просто приказал астральной питомице материализоваться». Змейка появилась перед этой троицей, клацнув зубатой челюстью, и все типки испуганно охнули. Сопровождающий старика упал на спину, перевернулся и дополз до кустарника, исчезая в нем». А оставшаяся парочка вскрикнула, сорвавшись с места, будто моя Регина. «И нечего шипеть, и кричать тоже не надо», — пробурчал Евграфий Романович. «Будто я не знаю, что не получается вставить этот идиотский ключ. Сейчас сделаем!» У старика получилось попасть в замочную скважину, и он открыл дверь. «Прошу!» — воскликнул он, оборачиваясь. «Гриша, ты куда пропал? Ну и черт с тобой!» Никого вокруг не было, и змейка успела раствориться в воздухе. Профессор вздохнул, затем принюхался. Что за запах? Снова дерьмом пахнет, варбарматалон, заходя в дом. Опять Зинка своих котов распоясала. Никак не научит их в лотки ходить. Еще бутылочка пива и спать. Хватит на сегодня. Артефактор исчез в доме. Затем закрыл за собой дверь и, добравшись до кресла, упал в него тут же, засыпая. Ну а я снова оказался в детской. Что-то и мне спать захотелось. Через пять минут я добрался до кровати и буквально отключился. У элитной школы. На следующий день. Уроки сегодня пролетели, как разогнавшийся по прямой скоростной поезд. Я вышел из школы, попрощавшись у проходной с Юлей, Мишкой и Илюхой. И чуть позже увидел машину, откуда выходил Игорь. Он заметил меня и махнул. Открыл дверь, а я заскочил на заднее сиденье. «Ну что, к Евграфию Романовичу?» – спросил меня Игорь, когда вернулся за руль. «Угу», – ответил я. «Скоро к нему подъедут нотариусы-эксперты». «Сразу после нас явится», — улыбнулся Игорь. «Спасибо, что помогаешь, Серёга. И Лазарев, кто бы мог подумать, что ещё появится какой-то паразит. Причём среди аристократов ничего святого у людей нет». «Ага, от тех, кто связан с Демидовыми, хорошего точно не жди. Я с утра успел рассказать Игорю о вчерашнем случае, и он к обеду уже договорился с теми, кто и поможет оформить старичку патент на его изобретение». Когда мы приехали к Евграфию романовичу следом появились два мага из имперской канцелярии, которые провели разработки и зафиксировали факт изобретения. А затем появился нотариус. Он оформил патент, как полагается, закрепив несколькими документами. И в завершении этого появился усатый мужичок в клетчатом костюмчике. Им оказался представитель имперской патентной палаты. Он вписал имя старичка в большой журнал и выдал ему несколько документов, включая лицензию на патент. Дело сделано. А раз так, можно спокойно ехать домой. Там меня уже заждалась Лариса Батьковна с очередным, мать его, репетиторским занятием по математике. Поместье Смирновых. Два часа спустя. После обеда и унылых примеров от пышки, которые я пощелкал, как белка орешки, пришла пора прогуляться по двору. Стоило мне пройти до озера, как я понял, что берег оказался совсем не идеальным. Ветер собрал кучу мусора, листья, какие-то палки, несколько пакетов и этикеток от конфет, принесенных от соседей и прочий ссор. Все это собралось именно здесь. «Ну что ж, я знаю, кто может помочь». Моё славное войско муравьёв, конечно. Их столько, что они за полчаса управятся, покидают в мусорный бак, установленный на территории поместья. Я сконцентрировался на нитях, связывающих меня с этими насекомыми, а через пять минут они выстроились передо мной. Не понял. Их раз в десять меньше, чем я предполагал. Популяция муравьёв уменьшилась, хотя спецназ целый невредим. Вся ядовитая сотня здесь, передо мной но какого чёа что это за фокусы В общем я сел недалеко от берега на траву и отправил змейку на разведку серюжа ты чего так далеко убежал я фреш приготовила будешь услышала я голос маман не знаю о чем ты женщина фреш трэш ббрешь просто не отвлекай меня и все позже тихо ответил я не двигаясь и уставившись в одну точку «Да, что-то грязно здесь», — пробормотала Маман, проследив за моим взглядом. а «Захарычу скажу, пусть приберет». «Да этот хитрец только рад будет сюда спрятаться с глаз долой и чекушку с собой прихватит, а потом уснет в кустах до вечера. Знаю я уже этого алкоголика. Нет уж, мои муравьи все сделают. По крайней мере, для них топливо — это сахар, а не этиловый спирт». «Ну ладно, любуйся природой», — вздохнула Маман, так ничего и не поняв. Даже батя уже знает, когда я нахожусь в таком состоянии, меня лучше не трогать, я на прямой связи со змейкой. Я смотрел глазами змейки, она вела меня по следам муравьев, они протоптали целую просеку в сторону соседа, хотя нет, следы вели чуть дальше, на участок другого соседа, через одно поместье от нас, и еще я заметил трупики муравьев. Ого, и кто же это такой смелый? А потом я увидел хозяина поместья. Вот это фрукт, конечно. Пожилой мужик в майке и семейных труселях. За плечами зеленый баллон, в руках длинная трубка, а из нее выпрыскивалась какая-то белесая жидкость. «Узнай, чем поливает», — приказал я змейке. Да, она могла уже это делать, только материализовавшись. Пришлось на этот раз ее уменьшать настолько, чтобы старик ее не заметил. Микроскопическая змейка подлетела к фонтану брызг, открыв пасть. «Хозяин, это сахарный сироп», — ответила астральная питомица. «Хм, и что это может значить?»